Глава вторая. Стояла тихая ночь. Далекая бледная луна сияла на безоблачном небе. Несколько человек сидели вокруг костра на опушке леса. Поодаль фыркали стреноженные кони, в темноте угадывались очертания телег. Небольшой купеческий караван расположился на ночевку в стороне от дороги. Люди уже заканчивали сужином, когда из лесного мрака донёсся громкий треск поломанных веток. Погонщики, купцы, слуги и охранники все вскочили и схватились за оружие, но их дубины, топоры и короткие мечи были бессильны против стрел, которые вылетели из темноты. Всё закончилось, прежде чем началось. На окровавленной траве лежало несколько убитых, а те, кому посчастливилось уцелеть, сгрудились у костра в страхе и замешательстве. Из-за деревьев на свет вышли люди в масках. Какое-то время они стояли молча. Потом один из них, высокий мужчина в черном плаще с капюшоном, сделал несколько шагов вперед и объявил. «Должен извиниться за столь неожиданный визит, господа». «Но у меня слишком мало времени, и я не могу тратить его на всякие бесполезные предисловия». Черный незнакомец говорил спокойно и дерзко. На его закрытом шарфом лице видны были только серые глаза, внимательно наблюдавшие за людьми у костра. «Чего вы от нас хотите?» — спросил немолодой бородатый здоровяк с топором в руке. «Если вы намереваетесь нас ограбить...» Вам придется встретиться с острыми клинками и увесистыми дубинами, — поспешил добавить другой защитник, невысокий мужчина, чье лицо скрывалось в тени. — Ах, да, конечно, — протянул черный незнакомец. — Это же ограбление, как я мог забыть. Увы, мне не досуг сейчас играть в эту игру. — Так вы нас грабите? — спросил здоровяк, немного растерявшись. Незнакомец фыркнул. «Нет, любезные, ваши товары меня не интересуют. Я пришел за другой добычей. Среди вас есть два господина, у которых назначено срочное свидание с моим хозяином». «Ни у кого здесь не назначено никаких свиданий», выкрикнул все тот же невысокий мужчина из-за чужих спин. «Что ж, если желаете, я буду более конкретен». «Сегодня я ищу Брюна и Эйва лойдов Незнакомец вздохнул и сложил руки на груди. Он еще раз осмотрел защитников и добавил, «Если они выйдут прямо сейчас и сдадутся, больше никто не пострадает». Стоявшие у костра не шевельнулись. Потрескивали дрова, где-то прокричала ночная птица. Слышны были даже какие-то ночные насекомые, но громче всего звенело напряжение в воздухе. «Хм, хорошо. Давайте попробуем по-другому», — продолжил незнакомец после паузы. «Если вышеупомянутые господа не сдадутся в течение минуты, мои люди начнут убивать вас одного за другим». — Я знаю, звучит это ужасно, но вы не оставляете мне выбора. Люди у костра переглянулись. На этот раз молчание было недолгим. Из-за спин вышел тот самый низкорослый мужчина и объявил. Ну — Но я, Брюн Ллойд. — Отлично, а где сынок? — спокойно спросил черный незнакомец. — Он уже мертв, — произнес Брюн. Человек в плаще ухмыльнулся, в его глазах вспыхнули злые огоньки. — По-моему, ты врешь, торговец. Мои люди стреляли осторожно и избирательно, целясь в самых никчемных. Будет жаль, если какая-то шальная стрела все же угодила мимо. Черный незнакомец поднял руку. Двое нападавших принялись проверять убитых. Осмотрев последние из тел, один из них приподнялся и крикнул. Йонца среди убитых нет. «Ну, вот и славно. так Эйв, предлагаю тебе присоединиться к отцу. Или...» Незнакомец собирался произнести новую угрозу, но тут от группы отделился белокурый юноша в красном кафтане. М -м -м, «Не надо. Я Эйв Ллойд». «Вот и прекрасно. Теперь сдайте оружие». Сгрудившиеся у костра люди пугливо смотрели друг на друга и на окружающих их со всех сторон бандитов. Но «Ну, рявкнул черный незнакомец. В траву упала дубина, следом полетели топоры, мечи, тесаки и даже сапожные ножи. Глаза черного незнакомца сузились, он улыбнулся и стал похож на змею, наблюдавшую за жертвой. «Замечательно!» «Брюн и Эйв поедут с нами, остальные свободны». Вздох облегчения пронесся над поляной. Люди двинулись к вазам. Но они прошли всего пару шагов, когда злой свист заставил их остановиться. «Простите, друзья, но я забыл упомянуть одну мелочь. Я никогда не оставляю свидетелей». Черный незнакомец хлопнул в ладоши, и первый из защитников упал на землю. Люди бросились к деревьям, к повозкам, просто в темноту, но стрелы бандитов разили без промаха. Спустя мгновение из всего в живых остались только Брюн и Эйв. Их связали и усадили в повозку. Мертвецов погрузили в широкую телегу и накрыли плотной тканью. Затем черный незнакомец затоптал костер, и очень скоро опушка опустела ни стоянки, ни костра, ни души. Я вскочил в кровати. Лоб покрывали капли пота, дыхание сбилось, руки тряслись. Глотнув воды прямо из кувшина, я выглянул в окно. Стоял глухой предрассветный час. Залитый лунным светом виллон был погружен в сон. Я же больше не мог спать. Похищение отца и брата, гибель невинных, безмолвная опушка с потухшим костром. Сон вселял ужас. Неужели я стал невольным свидетелем того, как ночные злодеи убили моих знакомых и похитили родных?»